Глава вторая. Дорога домой. Я с некоторым волнением ожидал встречи с полицией, разрешения на пару стволов, в том числе и этот пистолет, у меня было. Их я оформил при Крепсе, когда был телохранителем его дочек. Документы на меня. Вот сейчас и проверим их надежность. Но все прошло тихо и спокойно. Мои документы отсерокопировали, я дал показания и был отпущен. То же самое произошло со всеми участниками событий. У меня создалось впечатление, что наши показания даром никому не были нужны. Типа, оформляй тут еще ваш бред, только лишнюю работу принесли нам, ответственным сотрудникам полиции. А бандиты, ну, убили их и убили. А я еще раздумывал, свалить или нет перед встречей с полицией, все же пострелял людей. Но оказалось, что смысл выходить в бегание возникло. Никому я тут не был нужен. Так что я также плыл в Аден и уже оттуда собирался спокойно двигаться по запланированному маршруту. Ночевали мы на корабле, пришвартованному в порту, а утром была запланирована экскурсия по центру и базару столицы Сомали, где я прикупил простеньких сувениров. А затем мы плыли дальше, а я снова сидел в баре корабля, дегустируя местные напитки. «Джорджи, я жду тебя в каюте, быстрее приходи!» «Хорошо, несравненная!» Заболтавшись с мужиками, обсуждая прошедший бой с пиратами, футбол и вообще политику США во всем мире, я совершенно забыл о Джесси. Глянув на часы, на которых прошло больше трех часов с ее появления и реактивного исчезновения, я извинился и отправился к ней в каюту. «Джорджи, я ждала тебя. Где ты был?» «Летел к тебе на крыльях любви. Три часа?» «Прости, дорогая, ветром сносило». «Ах, Джорджи, обними меня скорее и покрепче». Отдохнув после эротичного отдыха и выглянув в окно каюты класса «Люкс», расположенной на верхней палубе, я увидел необычный свет вокруг корабля. Конечно, мы вышли на палубу. Ночью все море светилось из-за миллиардов плавающих в воде светящихся одноклеточных микроорганизмов, биолюминесцентного фитопланктона, так что казалось, что звездное небо упало в море и утонуло в нем. Я сфотографировал это и снимал видео на свой фотоаппарат, Джесси на свой телефон, а другие туристы на все, что могло снимать. Утром розовый рассвет окрасил небо, ожидалась ветреная погода. Пока над нами небо было чистым, лишь где-то вдалеке появились очень тонкие и перистые облака, скользящие над землей на высоте до 10 километров. Мы с Джесси стояли на палубе, рядом прогуливались другие курортники, недалеко от нас на мостике взирал на море наш капитан. Все шутили, улыбались, периодически вспоминая пиратов, светящееся море и чудеса Индийского океана, а также различные легенды. Я наводил свой фотоаппарат Sony с довольно неплохой оптикой на различные места океана, когда вдруг в объектив попалась какая-то несуразность. Я снова поймал то место в объектив, оно было метров в ста от корабля, и понял, что там плывет какая-то большая рыба. «Кэп, погляди в бинокль. Расстояние 100 на два часа. Что там за ерунда плывет?» — заорал я капитану. Окружающие курортники стали оглядываться, услышав мой крик и всматриваться в море. Вдруг Кэп, рассмотрев в бинокль то место, куда я указал, закричал «Разрази меня гром! Это огромная белая акула!» Похоже, она запуталась в рыболовных сетях. «Акула! Это акула! Капитан, давайте подойдем поближе!» «Не шумите, подойдем, самому интересно!» Кэп дал команду. Рулевой, один румб, вправо. И матрос чуть повернул штурвал, ложась на курс к рыбине. Корпус корабля подходил все ближе и ближе к акуле, нависая над ней огромной скалой. Акула попыталась уйти с траектории движения корабля, но даже не смогла толком пошевелиться, настолько она выбилась из сил, борясь с техногенной напастью. Действительно, вся пасть, голова и часть тела были обвиты порванной рыболовной сетью. «Так это же белянка!» вырвалась у меня, когда я увидел на здоровенной акуле плавник с вырванным пулей куском мяса. «Это моя давняя знакомая». «Джордж, ты серьезно? Расскажи об этом». «Кэп, давайте притормозим, я спущусь и помогу ей». «Джордж, я видел отчаянных отморозков, но таких, как ты, нет». «Добровольно лезть в пасть в шестиметровой акуле». Джордж, я не могу. Я не прощу себе, если она слопает тебя или оттяпает руку или ногу. Я ей должен, встань в дрейф, Кэп. Ну, Джордж, ну ты и сорви голова. Боб, полный назад. Стопори машину, мы ложимся в дрейф. Операция по спасению акулы началась. Вооружившись кусачками и ножом, обвязавшись веревкой за плечи и торс, я спустился по шторм трапу, нырнув в воду и стал подплывать к акуле. Я видел ее глаза, смотрящие на меня, как мне показалось, с какой-то обреченностью очень уставшего существа. «Белочка, Беляночка, сейчас я тебе помогу, ты только не ешь меня». Так, бормоча всякую ерунду, скорее для своего же успокоения, я подплыл к ней и стал разрезать веревки сетей. Вначале у меня все тряслось, хотя я понимал, что она настолько ослабла, что даже ударить хвостом меня толком не сможет. А пасть наглухо обвязана сетью. Но несмотря на это, вода — это ее стихия, а не человека. Тут она королева, а я неумелый любитель, поэтому мне было реально страшно. Но работая, я так увлекся, что обнаружил себя подобравшимся к ее пасти. Акула просто лежала, покачиваясь на волнах, прикрыв глаза защитной пленкой веком. Сверху за мной следили десятки глаз, а пара матросов держала веревку, готовые в любой момент потянуть меня наверх. Акула из-за строения челюстей атакует как бы снизу, хотя у белой пасть так раскрывается, что мне кажется, будто ей все равно, как кусать. В общем, я сделал еще несколько надрезов под нижней челюстью и заорал, чтобы меня тянули, а сам уцепился за полуразрезанную сетку на ее пасти и голове. Меня стали поднимать, а я потянул сетку. «Стой! Твою дивизию не идет! Надо еще надрезать!» Снова меня отпустили. Только сейчас пасть акулы почти освобождена и... Мне снова стало страшно. Зачем-то вспомнился замечательный советский фильм «Последний дюйм», где у главного героя, снимавшего акул на фотокамеру, эти акулы откусили кисти рук. «Соберись, все идет замечательно, она не дура, все понимает, так что давай вперед и не бойся». На палубах люди замерли в ожидании развязки. Нож все ближе и ближе разрезал путы, сковывающие пасть акулы, а накатывающие маленькие волны почти полного штиля покачивали меня, стукая мое тело о тело акулы. Я надрезал еще, еще и... Рыбина резко дернулась, и сетка осталась у меня в руках. А перед моим носом оказалась пасть почти с метр в диаметре с очень красивыми конусообразными зубами в несколько рядов. «Ах, Джорджи, боже мой!» Акула ткнула своей зубастой мордой меня в лицо и, развернувшись, уплыла в глубины океана. А я? Я делался тем, что наглотался океанской воды без всяких неудобных происшествий. «Джордж», — орал наш пассажир, — настоящий фанат фотографии, канадец украинского происхождения, Дэм или Дима Савчук, как я называл его. «Джордж, вот это кадр. Я сейчас сделал много кадров, но последний — это просто шедевр». «Что за кадр?» «Поцелуй акулы. Я заснял, как тебя ткнула своей мордой в лицо шестиметровая белая акула. И я пошлю ее на фотоконкурс в Монреале. Мне не поверят, скажут, что это фотомонтаж. Но я докажу, что это правда». И у меня есть свидетели. Вы. Мы займем первое место. Пошли, пошли. А я сделала видеозапись последних минут твоего спасения. Отлично, Джесси. Надеюсь, что вы сбросите мне эти кадры на флешку или на электронную почту. Да-да, скинем. Что ты чувствовал, Джордж? Если честно, то страх. Потом азарт и желание помочь. Потом очень испугался, ощутив поцелуй ББ Акулы. А сейчас, друзья, радость от выполненного дела и от ваших эмоций. Вечером приглашаю всех на фуршет в бар. Будем пить элитные напитки за мой счет. Обмоем это приключение, леди и джентльмены. Вечером мы отметили спасение наших младших братьев, животных, в баре. А ближе к полуночи подул хребкий ветер, и половину ночи нас болтало по волнам. Мы попали в средний шторм. Правда, волны нам казались очень даже огромными. Нас всех загнали в каюты, чтобы не смыло в океан. Так что я под виск и комментарии Джесси смотрел в темноту ночи через окно, все внутром, ощущая, как наш кораблик взбирался на волну, а затем падал в пропасть. За ночь стихия успокоилась, и на следующее утро мы снова стояли на палубе, созерцая красоты бескрайнего океана, хотя и немного зеленые от морской болезни. На перерез кораблю шла шестиметровая ББ-акула. «Джорджи, к тебе гости!» Мы махали ей руками, кричали, корабельный кок вынес кусок буйволятины килограммов на 5 и отправил за борт. Кусок был в миг проглочен. а акула, сделав несколько прыжков над водой, снова ушла в море. Так прошел еще день, а вскоре на траверзе нашего лайнера появился порт Аден. Бывал я тут в 1967 году в иной реальности, когда здесь наводил порядок генерал Горбатов и спецназ СССР. Джорджи, ты бросаешь меня. Я так тебя люблю, а ты уходишь из моей жизни. О, несравненное. Дай мне свой адрес, и я найду тебя, когда буду, если смогу, в Штатах. «Отдай ты свой. Я уж точно тебя найду, Джорджи». «Верю. Но я человек, у которого пока нет дома. Возможно, что именно твой дом и станет моим пристанищем. Но это позже. А пока так». «Запиши номер своего сотового телефона». «У меня нет сотового». «Запиши тогда мой телефон. И адрес тоже запиши. Я буду ждать тебя и помнить вечно. А если судьба разлучит нас на земле, то я найду тебя даже в раю». На миг прикрыв глаза, я представил себе картину... когда даже в раю возле меня будет незамолкающий даже на обеденный перерыв разговорный пулемет. И как-то напрягся. Дорогая, не стоит туда спешить. Поверь мне, жизнь на земле очень даже хороша своей непредсказуемостью и романтизмом. И кто знает, что ждет тебя впереди. А рай? Рай — это место, где всем хорошо. Так пусть он будет нашей мечтой. Ах, Джорджи, ты все так хорошо умеешь объяснить. Хорошо, я буду ждать тебя в Калифорнии, мой пупсик. Тьфу ты, Джесси, как меня еще никто не называл. Затем я представил этого такого кругленького, пухленького и розовощекого коротышку, типа Егора Гайдара, потом себя, примерив роль пупсика. Что не говори, а я — это я, обычный вояка. А Егорушка, хоть и похож на пупсика, очень даже хорошо крутанулся, оказавшись в нужное время у власти и сделавший хороший капитал. Правда, даже огромные деньги не спасли его от кары божьей за дела мирские И умер он достаточно рано. В общем, мне было в какой-то степени жаль расставаться с размеренной жизнью такого вот обывателя. Женщина под боком, хоть обычная болтушка и пустая, как пробка от дорогого шампанского, зато добрая и красивая. Она имела ранчо или что-то похожее в Калифорнии, приносящее ей относительно небольшой, но стабильный доход. Что еще надо, чтобы встретить старость? Вот придет старость, тогда к ней заявишься. А сейчас шевели копытами в Россию свою, альма-матер. товарищ танзанеец, или танзанец, или вообще танзан, как они сами себя там правильно называют-то. Тут же вспомнил случай общения с гидом Тайкой в прошлой жизни, который вызвал ее добродушный смех. По-русски мы называли жители Бирмы бирманцы, а вы тайцы страну называете Борма, а ее жителей Бомисы. Сейчас страна стала называться Мьянма. Так они что теперь, Момисы что ли? Я вышел на пляж под даданом, захотелось мне искупаться в море в этой стране. Температура воздуха под плюс 40 по Цельсию гнала в море всех изнавающих от этой жары, а теплое море, градусов под 30, давало возможность сидеть в нем часами, не замерзая и не выходя на берег. Пляж за городом был длинный, но не глубокий, и хотя он не был забит до предела, но людей было достаточно. Я только что наплавался от души и, стоя по грудь в воде метрах в 30 от берега и зажмурившись от удовольствия, медитировал, всем телом ощущая мощь океана. Где-то на грани восприятия стали раздаваться какие-то крики, выведшие меня из полудремы. Народ, который стоял или плавал относительно недалеко от меня, шустро побежал к берегу. И тут я понял, что они кричат, потому что увидел здоровый плавник акулы, разрезающий воду, словно лезвием, который направлялся именно в мою сторону. Мама Мия, поздно пить боржоми, если почки отвалились, как и глупо бежать от локомотива по рельсам. Я стал медленно отступать, повернувшись лицом к приближающемуся монстру. Передо мной из воды вынурнула оскаленная метровая пасть со здоровенными зубами в шесть рядов, как будто улыбаясь, мол, хорошо, дружочек, что ты в воде и не видно, мокрые у тебя штаны или нет, и уткнулась мне в грудь носом. Я увидел выбоину на плавнике, сразу признав старую знакомую. Напугала ты меня, подруга? пробормотал я и стал гладить рыбу по носу. Я когда-то читал о том, что рыбак спас акулу, столкнув ее с берега в море, и она в знак благодарности сопровождала его, когда он выходил в море на промысел, правда своим присутствием портя ему рыбалку. Значит, это правда, что акулы многое понимают и могут быть благодарны или злопамятны. Акула сделала круг вокруг меня, я зашел в море поглубже, еще погладив ее по носу и туловищу. Потом мы немного поплавали рядом, а затем она уплыла. На берегу люди бегали, тыкали пальцем в море и кричали. Всем было видно доброе общение большой шестиметровой акулы и маленького по сравнению с ней человека. Выходил я на берег настоящим героем дня. Отдыхающие фотографировали меня на телефоны, фото и видеоаппаратуру. А я собрал вещи и быстро ушел с пляжа. Пора ехать дальше. В этот же вечер на арабских и европейских каналах в новостях вышел сюжет о человеке и акуле. Российские каналы также не обошли вниманием это событие. Диктор с экрана вещал. Неожиданное событие произошло на пляжах города Аден, что находится на стыке Красного моря и Индийского океана. Пляж посетила огромная белая акула. Судя по имеющимся видеозаписям, в ней было не менее 6 метров, распугав всех купающихся. Однако вместо того, чтобы начать кровавое пиршество, этот монстр к одному из отдыхающих и ткнул ему огромной пастью в грудь. Вы видите записи, предоставленные очевидцами. Создалось впечатление, что человек и акула мирно беседовали, как старые знакомые, которые давно не виделись и случайно встретились. Мы видим, как он поглаживает рукой морду акулы с огромными зубами, а она будто качается на волнах в полном умиротворении. Смотрите, она попрощалась с ним и уплыла. Оказывается, что бывает дружба человека и акулы. К сожалению, человек, говорящий с акулами, пожелал остаться неизвестным. А. -а, -а! взвизгнула эффектная блондинка, сидящая в баре дорогого отеля в Шарм-эль-Шейхе и смотрящая телевизор в холле. «Это же Джорджи, мой Джорджи. Мы с ним путешествовали с Занзибара в Аден на круизном лайнере». Сотрудник бара набрал телефон знакомого репортера. «Мохаммед, ты смотрел репортаж о Человеке и Белой акуле? «Да, Рахман смотрел. У нас в баре сидит девушка, которая знает этого мужика. Приезжай, пока новость еще горячая». Через полчаса репортер египетской газеты «Аляхли» вместе с оператором с местного телеканала брали интервью у американки, вокруг которой собралась толпа отдыхающих, слушающих о ее приключениях на круизном лайнере, нападении пиратов, спасении большой белой акулы и прочих делах, совершенных ее Джорджи. В 23 часовых новостях в очередной раз прокрутили сюжет об акуле и человеке. Диктор снова вещал. Как стало известно корреспонденту египетской газеты Мохаммеду Халмасу, мужчина, говорящий с белой акулой, Это подданный Великобритании, английский охотник Джордж Макинтош, проживающий в Танзании. О нем и истории их знакомства нам поведала его спутница по круизу Джесси Лонг. Давайте послушаем ее рассказ. Дальше следовал короткий рассказ Джессики и снова видео моей встречи с акулой, ее спасение из сетки со знаменитым акулием поцелуем и разговор с акулой в море Уадена. В дело тут же включились разные природозащитные общества и организации. «Гринпис, партия зеленых, общество любителей дикой природы, общество любителей шашлыков из представителей дикой природы, общество дружбы с акулами и другими нечеловеческими цивилизациями». Интернет пестрил сообщениями типа «Джордж Макинтош – лучший друг акул» или «Джордж – пионер общения разумов» или «Джордж, ты наш флаг, отзовись». В конце года мне на почту пришел скан сертификата о первом месте на фотоконкурсе в Монреале от Димы Савчука, в котором участвовала эта фотография. «Да уж, Джесси, помогла ты мне получить мировую известность. Только что скажет моя родная контора, вот в чем вопрос». На американской базе сержант Джонс, лейтенант Дэн с парой коллег поежились, снова увидев эту акулу, философски заметив. «Да, чего только не бывает на свете». В доме Крэпса сидели две девушки, смотрящие телевизор и усиленно вытирающие глаза. Они знали, что их папа хотел убить этого парня, чтобы не платить обещанные деньги». А ведь все могло быть иначе, и Лео не бежал бы из страны, а сидел бы рядом, возможно, став компаньоном отца или заведя свое собственное дело. В офицерской квартире сидели и смотрели вечерние новости две семьи Тарасовых, а в казарме этим же делом занимались бойцы батальона «Коротая вечера». «Слушай, Коля, этот Джорджи, тебе никого не напоминает?» Коля вгляделся в человека, выходящего из моря на пляж и режущего сетку, в которую запуталась акула, плавая возле ее пасти, и проговорил. «Не может быть, Толя, это же Витька!» Встрепенулась Настя, пристально вглядываясь в человека на экране, прошептав про себя. «Я знала, что ты жив, Витя Калинин. Ты просто не мог умереть на чужбине». «Похоже, но это не Джордж Макинтош, подданный Англии. Хотя, что сказать, похож. Прямо одно лицо и фигура». Но ну, фигура, положим, у Витьки поздоровее была. Но если это он, то где болтался этот год?» А может быть и правда, что он стал подданным Великобритании. В общем, есть основания полагать, что Калинин жив, либо этот мужик так на него похож, что практически является его двойником. В казарме народ был категоричнее. Это Витек, только он рискнет лезть обниматься с акулой. Точно говорим. Он добирается в Россию, просто отдыхается всеми удобствами на курортах, раз есть возможность. После Йемена и Омана я тормознулся в Эмиратах. Захотелось мне пройти курс обследования в неплохой частной клинике в Дубае. Лежа в ней, я сдал кучу анализов. На МРТ и УЗИ просветили мои внутренности, ребра и все, что можно исследовать. Миловидная арабка, являющаяся моим лечащим врачом, изучив мои результаты, авторитетно заявила. «Мистер Макинтош, видны остаточные посттравматические изменения ваших органов и мягких тканей, являющиеся следствием сильных ударов по ним, но в целом все органы у вас практически в норме». А вы здоровы как буйвол. А вместе с тем рекомендую пройти у нас курсы реабилитации. Морские и солнечные ванны, массажные и релаксационные тренажеры и души, капельницы, здоровое питание – все это будет вам на пользу. Хорошо, я согласен. Релаксируйте и массажируйте меня. А вот капать в вену меня не надо. Все это излишнее. Тогда давайте оформим новый договор, в котором будет перечень предлагаемых вам услуг. Вы все это оплатите, и мы вами серьезно займемся. Так что я провалялся начале в клинике, попутно вставил импланты вместо нескольких выбитых в плену зубов, а затем, лежа на закрытых пляжах пятизвездочных отелей Дубая или катаясь по интересным местам на экскурсиях еще месяц, реально отдохнул от суеты жизни. Деньги у меня были, так что отдыхал я с комфортом, селясь в хороших пятизвездочных отелях, по системе все включено. Побывав ранее в Омани, прокатился на экскурсию по Эмиратам, а затем махнул в Катар, Бахрейн, Сирию, повидать Пальмиру, пока она еще цела, и Саудовскую Аравию. А жаль, что не мусульман не пускают в Мекку, а то бы увидел мусульманскую святыню Каабу или Священный Дом, установленный во внутреннем дворе красивейшей шестиминаретной мечети Маздидж-Аль-Харам. Так что охватил своим вниманием практически весь Аравийский полуостров. А гуляя по Дубаю и Абу-Даби, сравнивал, какие они были сейчас в 2003 году и станут в 2013 году, когда я побывал в них в первой жизни. Но время отдыха пролетело одновременно и медленно, и быстро. Я купил билет «Дубай-Москва» и через пять часов сходил по трапу в аэропорту «Шереметьево-2». Здравствуй, Россия, страна разочарований и надежд.